Липовая аллея Ворота с полукруглой аркой, Холмы, луга, леса, овсы, В ограде мрак и холод парка И дом невиданной красы. Там липы в несколько обхватов Справляют в сумраке аллей, Вершины друг за друга спрятав Свой двухсотлетний юбилей. Они смыкают сверху своды, внизу лужайка и цветник, Которые правильные ходы пересекают напрямик. Под липами, как в подземелье, светлой точки на песке, И лишь отверстием туннеля светлеет выход вдалеке. Но вот приходят дни цветения, И липы в поясе оград разбрасывают вместе с тенью неотразимый аромат. Гуляющие в летних шляпах вдыхают, кто бы ни прошел, Непостижимый этот запах, доступный пониманию пчел. Он составляет в эти миги, когда он за сердце берет Предметы и содержание книги, а парк клумбы переплеты. На старом дереве громоздком, Завешивая сверху дом, Горят, закапанные воском, Цветы, зажженные дождем. 1957 год